Слава Богу за это. Тебе уже лучше? Конечно, Чарли. А то я уже думал, не посоветоваться ли с адвокатом. Но я все же не понимаю, почему некоторые люди здесь знают меня в лицо. Ну, это немного сложнее. Объяснение есть, конечно. И, в общем-то, фирма в твоем случае немного просчиталась. И я это тоже объясню. Но скажи мне, помимо волнений, о которых ты упоминал, как вообще шли дела? Откровенно говоря, сказал Уилсон, не очень хорошо. Я в полнейшей растерянности, Чарли. Знаешь, мне бы очень полезно было увидеть тебя еще раз. Мы можем устроить встречу. Где ты сейчас? Боюсь, что сейчас это невозможно, ответил Чарли. «Я не смогу освободиться!» Он заколебался. «Да и вообще мы теперь друг друга не узнаем, ты же понимаешь!» Медленно проговорил он. «А тебе, в твоем душевном состоянии, такая ситуация ни к чему. Тебе нужны друзья, естественно, но ты их найдешь, старина, ты их найдешь!» Уилсон молчал. «Сейчас ты...» «Немного не в себе», — продолжал Чарли. «Но я тебе обрисую перспективу. Это поможет. Ты меня слушаешь?» «Да». «Посмотри на это вот так. Ты живешь в мире мечты. Все, о чем ты мечтал, прежде все это осуществилось. Ты получил то, чего хочет любой мужчина средних лет в Америке. Свободу, настоящую свободу, Ты можешь делать абсолютно все, что хочешь. В финансовом отношении ты обеспечен. Ни перед кем у тебя нет никакой ответственности. И чувство вины испытывать ты тоже не должен. Фирма обо всем позаботилась. Правильно? Да, вероятно. Конечно, ты живешь в постоянной тревоге. Но это пройдет. Ты один из пионеров старина в буквальном смысле. Вот, к примеру, Дикий Запад. Он находился как бы по ту сторону своего рода границы и был мечтой. Новая жизнь, новый шанс. Где-то там, в прериях, в горах, где еще есть свободное место для человека, и можно начать заново. Ну, этого у нас уже никогда не будет. Но сейчас есть другая граница. Граница личной свободы. Я имею в виду настоящую свободу. И есть другие пионеры. Ты один из них, Уилсон. И я могу сказать только, что пионерам в таком деле быть нелегко. Воевать с индейцами было легче, я думаю. Но и выигрыш огромный, огромный. Я очень на это надеюсь. Мы с тобой живем в завтрашнем дне, старина. Возбужденно продолжал Чарли. «Я хочу сказать, что фирма обеспечила нам полную возможность любых перемен. И сейчас большинство людей могут менять существенные вещи. Церковь, политическую партию, место жительства. Но они не могут изменить свою личность. А мы смогли. В этом вся разница». Огромная разница. Черт возьми, Уилсон, я не собираюсь читать тебе проповеди. Ты и сам понимаешь, если подумаешь, что мы представляем собой будущую Америку. Естественно, Чарли покашлял. На это требуется много денег. А в рассрочку не пробовали? Чарли хихикнул. Как хорошо, что у тебя сохранилось чувство юмора. Наверное, не так уж все плохо, как тебе кажется. Чарли, ты упомянул, что в моем случае фирма немного просчиталась. О, да, да. Дело вот в чем. Фирма заинтересована, чтобы каждый клиент полностью адаптировался к своей новой среде. А это не всегда просто. Хотя делается все, чтобы клиент и в душе считал себя тем, кем его сделали. Это понятно? Такая тактика предусматривает появление деталей из прошлого, которое не существовало, но по логике вещей должно было существовать. Я тебя еще не совсем запутал, старина? Нет, но если это означает, что и в дальнейшем совершенно незнакомые люди будут хлопать меня по плечу, как старого друга, то лучше не нужно. На меня такие методы плохо действуют. Ну, как я сказал, с тобой фирма допустила ошибку. Очевидно, ты слишком чувствительный для такого кондиционирования. Как же эти люди? Фирма наняла группу актеров или как? Они не актеры, Уилсон. Во всяком случае, не совсем. Они более или менее то же самое, что и мы с тобой. «Что ты имеешь в виду?» Чарли вздохнул, как если бы не хотел откровенничать по телефону. «Они подобны тебе, Уилсон. Они пионеры. Ты хочешь сказать, тоже заново родившиеся?» «Ну да». В двух словах. Им сообщили о твоем появлении и проинструктировали встретить как старого друга. Вот этого, как видно, И не надо было делать. Значит, в действительности они меня не знают? Конечно, нет. Им просто передали твое голографическое изображение, чтобы они узнавали тебя с любого ракурса. Ну, спасибо. Мне сразу стало легче. Но почему же слуга не рассказал мне все это? У него не было на это разрешения. Порядки в нашей фирме строгие. Уилсон помолчал, размышляя. «Но послушай, Чарли», — сказал он, наконец, «сколько таких людей в этих местах! Я почти не высовывал носа из дому, а уже встретил двоих. Вообще-то их немало. Ты живешь в чем-то вроде колонии, старина. Скажи слуге, Пусть устроит небольшой прием для соседей. Познакомишься со всеми, они тебе понравятся. У вас много общего. А женщины, они, о нет, только мужчины. Женщины к этому не имеют никакого отношения. И, конечно, это такая вещь, о которой никому рассказывать нельзя. Даже жене. Да никто и не поверит. Так вот, женщины — это жены или их эквивалент, и, насколько я знаю, все они неплохо смотрятся. Думаю, что и ты себе кого-нибудь присмотришь. Погоди, погоди, ты хочешь сказать, что здесь все мужчины такие же, как я? Вероятно, пожалуй, большинство. Но некоторые нет, как же их различать? «Старина», — твердо сказал Чарли, — «различать никого не нужно. Ты просто ничего не знаешь, понятно?» «Тебе хорошо, — говорит Чарли, — ну вот послушай. Допустим, я встречу какого-то человека с дипломом Гарварда. Может быть, мы с ним даже были на одном курсе. Так вот откуда мне знать, черт возьми, действительно он там был или нет?» «Нельзя ведь доказать ни то, ни другое, понимаешь?» «Старина!» — сказал Чарли еще более твердо. «Ты не учился в Гарварде». «Как это не учился?» «Освежи-ка свою память. Был у меня друг, который окончил Гарвард, но он умер от кровоизлияния в мозг несколько месяцев назад. Ты меня понял?» Уилсон поморщился. — Ладно, да, но ты должен признать, что все это сбивает с толку. — Конечно, — проговорил Чарли успокаивающим тоном. — Теперь послушай. Я слишком долго с тобой разговариваю. Думаю, я все смог тебе объяснить и рассеял твои опасения. Так что живи потихоньку, старина, и скоро ты будешь получать удовольствие от жизни, Каждый день, каждую минуту. За это ты заплатил. Эта фирма обязалась, обеспечит. Это ты и получишь. Сейчас вели своему слуге устроить вечеринку. И начинай заводить друзей. Человеку нужны друзья. И поверь мне, люди вокруг тебя симпатизируют твоему положению. И сделай все, чтобы тебе было легче. «Фирма сообщила о допущенной ошибке, и теперь никто не будет нажимать на вариант со старыми друзьями. Окей?» «Конечно, Чарли. И тебе сейчас лучше, да?» «Я прямо не знаю, как тебя благодарить. Правда, но послушай, Чарли, дай мне свой телефон на тот случай. Пока старина жизнерадостно проговорил Чарли...» И повесил трубку вечеринку устроили через пять дней всеми приготовлениями занимался джон разослал приглашение нанял по этому случаю дополнительных слуг в общем ничего не позволил делать уилсону кроме как изучать список гостей каждому из которых дал краткую характеристику, обрисовал внешность и рассказал о роде занятий. Уилсон добросовестно изучил список, постарался все запомнить. Все мужчины, обратил он внимание, были в возрасте около сорока, а занятия у них были самые неопределенные. Некоторые числились финансистами, А это могло означать что угодно. Было несколько писателей. Еще группу Джон назвал коммерческими представителями или промышленными консультантами. Да, мрачно размышлял Уилсон. Вряд ли стоит разговаривать с этими людьми об их профессиональной деятельности. Впрочем, он и сам не хотел бы говорить о живописи. Как бы то ни было, Уилсон решил достойно выполнить свои обязанности хозяина. Во всяком случае, успокоил он себя, женщины-то настоящие. Некоторые, судя по списку Джона, были женами других, он деликатно назвал подругами джентльменов, с которыми они придут. В целом получилось 24 мужчины и женщины. Целая толпа, подумал Уилсон, и ему вдруг захотелось, чтобы рядом была и его жена Эмили. При всех ее недостатках она была прекрасной хозяйкой, и их приемы всегда удавались. Джон, конечно, позаботится о еде и напитках, но вот остальное, разговоры ни о чем, маневрирование группами, предвидение конфликтных ситуаций, Нет, для этого необходима женщина. Уилсон даже подумал, не сказать ли Джону, чтобы пригласил не очень молодую даму ему в помощь. Конечно же, есть женщины, которые занимаются такими вещами. Потом он вспомнил, что в прошлый раз Джон выбрал женщину и не очень удачно, и решил не рисковать. Ничего, сам справится. Незадолго до приема Уилсон почувствовал, что его решимость тает. «Да и ничего странного», — подумал он, «ведь ему так давно не приходилось бывать на людях». Чтобы взбодриться, он выпил две рюмки, потом опять принялся изучать список гостей. Филтер низенький, с лысиной», — натянул он. Берри. Высокий и худой, называть его Биллом. Хемрик, краснолицей, очки в роговой оправе. Фил Джонсон с женой Сандрой, полный и целеустремленный. Уилсон фыркнул. Какое право имеет Джон называть кого бы то ни было целеустремленным? Да и какая цель может быть у этого мистера Джонсона, кроме как остаться в возрасте около сорока лет? Непосредственно перед приходом гостей Уилсон выпил еще одну рюмку и принял их в довольно бодром расположении духа, хотя в голове у него и пошумливало, жесты оставались вполне координированными.